Глава 25. Что ж, вот, кажется, и добрались. В метрах в 20 от края озера поднималась не очень высокая, метра 4 высотой стена практически естественного происхождения. В стену были вмонтированы железные ворота, сейчас открытые. За воротами виднелся просторный, хмм, пожалуй, двор, почти идеально круглой формы. В отдалении Там, где вверх возносилась отвесная скала, виднелись ещё одни ворота, ведущие, как полагаю, собственно в само сердце матери. У ворот стояла высокая женщина со смоглам лицом и резкими чертами, никак не походящая на древнюю Игнис, живущую больше 200 лет. Седые волосы безумной Кер были заплетены в длинную ниже пояса косу. Красное с чёрным платье с длинным шлейфом стлалось по земле. Вокруг женщины стояли гвардейцы в чёрной форме и глухих шлемах, держа оружие без угрозы, но так, чтобы в любой момент можно было пустить его в ход. Что-то в бойцах мне показалось странным, но что именно, я пока не понял. Да и не вглядывался я в них, если честно. Не до этого. Тётя Кэролин Корл остановилась в метре от женщины и изобразила подобие Никсона. Женщина широко улыбнулась, шагнула вперёд и заключила девушку в объятия. "Корал, дорогая, как же ты выросла! Давно я тебя не видела. Тебя в гости не заманишь". Я подавил улыбку. Кажется, старшие родственники во всех мирах одинаковы. Того и гляди пирожками угощать сейчас начнут. Я почти не бываю дома, тётя потупив взгляд, проговорила Корал: "Учёба, академия, сама понимаешь". "Академия? Хм, это интересно. Что-то новое, однако. До этого от Корал я об учёбе не слышал. Впрочем, у нас просто так поболтать, пока времени особо и не выдавалось". "Да, девочка моя, прекрасно понимаю. Твоя мать прогрессивная женщина". Ты первая Игнис за несколько лет, которая учится не с наставником в очаге, а в Академии Технополиса. Хм, даже так? При упоминании о матери Корал помрачнела. Прости, милая. Леди Кэролин поняла свою оплошность. "Стало быть, это правда. Мне очень жаль. Никак не привыкну, что Юстианы больше нет". Только недавно она приходила ко мне. И вдруг очень большая потеря для клана. Сочувствую, милая. Мама приходила к тебе? Корал удивлённо вскинула брови. Когда? Она мне ничего не говорила. Она приходила посоветоваться, кивнула леди Кэролин. Как раз перед вашим визитом в цитадель. Она сомневалась в том, что хотела сделать, и интересовалась, что я думаю по этому поводу. Сомневалась? В чём? Корл, испытывающий, посмотрела на тётушку. Она думала, не стоит ли разорвать твою помолвку с этим молодым старком. Переживала, что это идёт вразрез с обычаями клана, и не была уверена, что северные варвары такая уж подходящая партия для тебя. но довольно о грустном. Представь мне, пожалуйста, своего спутника. Судя по тому, что я видела, отважный молодой человек, хоть и несколько безрассудный». «Ох!» — Коралл покраснела еще после слов о северных варварах и сейчас застыла, переводя взгляд с леди Кэролин на меня, и явно не зная, как сгладить ситуацию. «Чем я и воспользовался». Улыбнувшись, я шагнул вперед, обозначил легкий поклон и, выпрямившись, проговорил, глядя тетке Коралл прямо в глаза. «Дэймон Старк, с вашего позволения, северный варвар, к вашим услугам, леди Игнис». «О, теперь настал черед леди Игнис растеряться». Я улыбнулся одними уголками губ, показывая, что не таю обиду. «Прости, милый», — проворковала леди Игнис, поборов неловкость. Я заговариваюсь иногда: "Годы, знаешь ли, не держи зла на старуху". Да ну какая вы старуха, леди Игнис. Не наговаривайте на себя, совершенно искренне проговорил я, держа в голове, что женщине, стоящей напротив меня, больше двух веков. Вы прекрасно выглядите и уверен, способны дать фору многим дамам из высшего света. Да, по-человечески и даже слегка напыщенная тоже умею разговаривать, когда это требует ситуация. О, леди Кэрлин усмехнулась. А он голантин. А ведь по отцу и не скажешь. Я пропустил шпильку мимо ушей, обратив лишь внимание на тот факт, что безумная Кэр, видимо, была знакома с лордом Эйвером. Шагнул вперёд и, взяв милостиво протянутую руку, слегка коснулся её губами. Леди Кэролин издала одобрительный звук и внезапно крепко стиснула мою ладонь. Я выпрямился, не очень понимая, что происходит, и наткнулся на пронзительный изучающий взгляд. Продолжая держать мою руку, леди Игнис посмотрела мне в глаза, и я почувствовал, что будто куда-то проваливаюсь. Невероятно синие глаза, какие бывают только у безумцев и блаженных. превратились в два осколка льда, которые проморозили меня до последней клеточки. Я будто в ледяное изваяние превратился. Длилось это не больше пары секунд. Леди Игнис отпустила мою руку и наваждение растаяло. "Что ж, я очень рада знакомству", Дэймон Старк проговорила леди Кэролин, продолжая смотреть на меня. И акцент, сделанный на моём имени, мне сильно не понравился. Добро пожаловать в сердце матери, от интонации радушной хозяйки вдохнуло холодом. Я с трудом удержался от того, чтобы не поёжиться. "Ох, дети мои", сменив тон, проговорила леди Игнис. "Вы же с дороги, да ещё с приключениями, а я вас тут держу. Пойдёмте же внутрь, приведёте себя в порядок и устроим пир". после которого вдоволь наговоримся. На последних словах леди Кэролин снова взглянула на меня, и мне стало не по себе. Пойдёмте, пойдёмте, вам здесь определённо понравится. Леди Кэролин подхватила подругу Корал и направилась к воротам на входе в пещеру. Гвардейцы сомкнули вокруг нас коробочку, и я с тяжёлым сердцем направился следом за говорящими вполголоса дамами. Почему-то у меня было острое ощущение, что я абсолютно добровольно шагаю в ловушку. Внутри пещера оказалась не очень-то и пещерой. Здесь явно поработали тем же неведомым оборудованием, с помощью которого прокладывали тоннели в очаге, цитадели и подземельях пещерного города. В итоге в кратере действующего на минуточку вулкана Оказалось, вполне себе уютное и комфортабельное жильё. Не такое, полагаю, огромное, как окачака или цитадель, но тем не менее. Интересно, интересно. Хорошо здесь, госпожа Отшельница, устроилась. Корал, ты должна была дать знать о своём визите, говорила на ходу тётушка Кэролин. Тогда саламандры вас бы не тронули. У меня не было такой возможности, тётушка, смиренно проговорила Корал. Мы с Дэймоном Как ты верно заметила, и правда добирались с приключениями. Ох, девочка моя, надеюсь, они не были опасными. Корал усмехнулась и готов поклясться, что в этой усмешке отчётливо прозвучали мои интонации. Надо же. Дурно влияю на ребёнка. Того и гляди начнёт материться по-русски и не смешно шутить. Я расскажу вам за обедом. Хорошо, тетушка. Конечно, дорогая, как пожелаешь, прошептала Кэролин. Я нахмурился. Конечно, на ровном месте тётушку безумной не прозвали бы, но почему-то у меня возникло острое ощущение, что она придуривается. Ведь если верить Эйлин, то здесь должна быть ещё одна родственница Корал, родная тётка со своими мужьями. не как к этому их многомужеству не привыкну, аж подклинивает. И, соответственно, если они здесь, леди Кэролин должна знать, что происходит в Ичиге, и что сюда Корал была вынуждена бежать, или я ошибаюсь. Если да, то ситуация ещё грустнее, чем я думал. Даже я, абсолютно не какущий во всех этих эфирных делах, ощущал силу, проистекающую из старой леди Игнис. И представить, что настолько сильная владеющая действительно выжила из ума, это как ребёнок, играющий с ядерным чемоданчиком. Достаточно вспомнить, как она всего одним словом остановила атаку огненных саламандр, отправив их в освясие. Хм, да. Интересно. Леди Каролин Это были ваши саламандры? Разговор об огненных ящерицах навёл меня на некоторые размышления. Грёбаный Харигейн на меня взъелся из-за убийства единственной птички. Преступлением это объявил. Ей два не смертной казни угрозился. А саламандру я всякое больше настрелял. А чё не хотелось бы, чтоб мне тут за них предъявлять начали. Нет, милый, что ты? Проворковала безумная Кэр. Они просто присматривают, чтобы никто не званным ко мне не заебился. Я не очень люблю гостей, знаешь ли, особенно если они не предупредили о своём визите. М да, просто присматривают. Замечательно. Или ещё немного о силе леди Кэролин. Забавно. Да. Мы именовали ещё одни ворота, уже привычные, лепесткового типа. Я оказалась в круглом зале, из которого вело несколько коридоров. Здесь леди Кэролин остановилась. Полагаю, вы хотите немного отдохнуть с дороги и привести себя в порядок перед обедом. Не смею вас больше утомлять своим обществом. Фина, будь добра, проводи молодых людей в гостевые комнаты. Фина? Какая ещё Фина? Тут кроме Корл и тётушки Кэролин только гвардейцы. «Или я чего-то не понимаю?» Один из гвардейцев отсалютовал леди Игнис, повернулся к нам и сделал приглашающий жест. Я пригляделся и выругался про себя. Тьфу, блин! Да уж я самый наблюдательный человек на свете, ни дать ни взять. Только сейчас я понял, что мне показалось странным в гвардейцах. Твою ж налево! Они все... Женщины. Леди Кэролин в сопровождении остальных бойцов отправилась по тоннелю прямо. А гвардейка, оставшаяся с нами, стянула шлем, тряхнула головой, и золотистые волосы волнами рассыпались по плечам весьма симпатичной молодой женщины. Фина Леман, капитан гвардии леди Кэролин к вашим услугам. Слегка улыбнувшись, представилась девушка. Я замешкался, скользя взглядом по фигуре девушки, и мысленно костеря себя за прекрасную наблюдательность. Зоркий глаз, не иначе. Корал истолковала мой взгляд по-своему, поджала губы и взяла инициативу в свои руки. Очень приятно, капитан. Девушка, кажется, специально не обратила внимания на завуалированное предложение обращаться по имени. Давайте же не будем терять времени. Лорд Старк очень устал с дороги, предлагаю проводить его первым, а потом уже покажете мои покои. Как вам будет угодно, леди Игнис. Девушка улыбнулась одними глазами, кажется, поняв уловку Корал и разгадав её причину. Следуйте за мной. Я лишь хмыкнул, но говорить ничего не стал. Капитан Фина чётко повернулась на месте и пошла вперёд. И мой взгляд немедленно сместился на... Кхм, сместился, короче. И как я только не заметил, что гвардейцы — женщины. Коралл перехватила мой взгляд и вспыхнула. — Дэймон, нужно поговорить, — сказала девушка в полголоса, слегка отставая от капитана. — Внимательно тебя слушаю. Сжалившись над девушкой, я перевел взгляд на нее, для разнообразия. Нам нужно решить, что мы будем говорить тётушке Кэролин и тёте Адели тоже. Ты проколишься сразу же. Можно, конечно, всё свалить на варварство Старков. Корал усмехнулась. Но тётушка была знакома с твоей семьёй, а тётя Адель не раз была в Цитадели. Так что скажем им правду, пожал я плечами. В конце концов я с самого начала собирался так сделать, когда ещё не знал, что происходит в очаге. Говоря так, я не кривил душой. Я прекрасно понимал, что одно дело одурачить дикарей и непришедшую в себя после потери матери девочку, и совсем другое взрослых аристократов этого мира, съевших в интригах и подковёрной борьбе ни одну собаку. Да и сама Коралл, постепенно оправляющаяся от удара, начинала подмечать все больше несоответствий в моем поведении. Строго говоря, я обкатывал на Коралл тему с амнезией и пока что успешно. С другими Игнес будет сложнее, но думаю, справлюсь. Все-таки мой случай уникален даже для этого сумасшедшего мира. Насколько я понял, Ещё никто не оставался в живых после иссушения источника тварью из за грани. Правда, есть у меня некие опасения по поводу леди Кэролин, но тут уж ничего не поделать. Буду что-то придумывать по ходу, фигли. Не впервой. Правду насчёт чего? Корл замедлила шаг и заговорила ещё тише. Насчёт всего. Насчёт того, что дом Старков пал. Насчёт того, что тьма снова нашла путь на Аврору. На фоне всего перечисленного, едва ли кому-то будет много дела до потерявшего память мальчишки. Пожал я плечами. Или ты не уверена в моей безопасности после всего произошедшего в очаге? Корал невесело усмехнулась. Знаешь, несколько дней назад я бы дала тебе пощёчину за одно лишь предположение о том, что моему гостю может грозить опасность в доме Игнис. Ну, а это было несколько дней назад. Сейчас же, если честно, я уже ни в чем не уверена. Ни в твоей безопасности, ни в своей, ни в чьей-либо еще. Я хмыкнул. Ну что ж, не впервой. Здесь, по крайней мере, меня не пытаются разоружить и посадить под замок. По крайней мере, пока что. А это уже неплохо. С этим уже можно работать. Я подмигнул Кораллу. Не кисни. Нормально всё будет. Прорвёмся. Кроме того, это уже мои проблемы. Как-нибудь выкручусь. Своё обещание я выполнил. Ты в краю вечных вулканов среди своих. Так что как только я пойму, что ты находишься в безопасности, моя миссия на этом закончится. Корал замерла. «Эм, то есть ты? Ты просто так возьмешь и уйдешь?» «Ну, не просто так. Сначала я как следует высплюсь и наемся. Ну и буду очень благодарен, если мне кто-то объяснит, как добраться до Технополиса. Желательно в обход очага», — я усмехнулся. «А дальше что-нибудь придумаю. Для разрыва помолвки мое присутствие не требуется же?» Корал отвела от меня взгляд. Нет, не требуется, тихо произнесла девушка. Лорд Дэймон, Фина остановилась у очередной двери и повернулась к нам. Ваши покои. Если что-нибудь понадобится, просто дайте знать слугам, внутри есть терминал. Леди Корал, ваши покои дальше по коридору. Позвольте вас проводить. Или вы ещё не закончили беседу? Спасибо, Фина. Неестественно ровным голосом проговорила Кораул: "Мы закончили. Пойдёмте, конечно". Девушка странно посмотрела на меня и, гордо подняв голову, прошествовала за капитаном. "Я же лишь пожал плечами, глядя ей вслед. Что теперь не так-то? Что я не так сказал? Сама же кричала, мол, дай только домой добраться, я сразу помолвку разорву". То-се. Хотя я заметил, что отношение ко мне у Коралл сильно поменялось, и что примечательно, именно ко мне, не к Дэймону. Что в целом неудивительно, вспоминая, как будущий мастер оружия краснел и трепетал, глядя на Коралл. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Ага. А ещё она, кажется, по-своему истолковала мою минутную слабость в логове паучихи. Нет, с этим определённо нужно заканчивать. С молодым телом я вроде с выксе, слюна отделения при приближении любой половозрелой привлекательной самки больше не наблюдается, и хорошо. О чём Корл мне хотел сказать перед лицом неминуемой смерти? Там, на островке посреди лавового озера, я тоже догадываюсь. И кажется, всё это слишком далеко зашло. Нет, хватит. Басты коропузики. Кончились танцы. Чем быстрее девушка поймёт, что у меня есть свои интересы и в ближайших задачах не значится отправиться под венец с принцессой дома Игнис, тем лучше. Даже если это ей будет неприятно. Жестоко, возможно. Вот только нет у меня времени выседать на троне рядом с августейшей супругой, а точнее стоять подле него, если судить по Харригейну и Алисии. И весь этот их матриархат мне не сказать, чтоб по душе. А еще не стоит забывать, что за мной охотится Бранд. Рано или поздно он поймет, где я нахожусь. И тогда и мне, и всему дому Игнис придется не сладко. Нет уж, Волка ноги кормят. Мне надо понять, где искать голос. Только он способен разрулить мои проблемы. И полагаю, искать его следы стоит именно в столице. Уж там точно кто-то должен знать необходимую мне информацию. Вот только как туда попасть, да еще при этом не вызвать подозрений своими странностями? Вот это вопрос. Но думаю, я его уж как-то решу. Боже. А пока отдых.